Окно выходит на улицу, на большую лубянку. Днем, когда лучи солнца попадают на окно, и вечером, когда на улице против окна горит фонарь, на меловых стеклах можно видеть беспрерывно двигающиеся пятна, тени ног свободных людей, идущих по тротуару. Каменный пол, голые стены, ни нар, ни стола, ни скамейки, только в углу сиротливо ютится зловонная неприкрытая параша. Голый пустой каменный мешок. Вот он, собачник. Попал я в подвал номер 4, как раз против уборной и наискосок от следовательской камеры. Подвал был очень полон. Я был в нем восемнадцатым. Через полгода я убедился личным опытом, что подвальная комната это может вместить и втрое больше народа. Нашел себе место у стены, сел на пол и перезнакомился с соседями. Если наша бутырская уборная и баня были почтовыми отделениями номер 1 и 2, то собачник носил наименование радиотелеграфной станции. Тут встречались и обменивались сведениями, новостями и впечатлениями обитатели разных московских тюрем. На этот раз здесь была половина из разных камер бутырки, половина из стаганки. Некоторые сидели здесь дня 2-3, другие дня 3-4. Только один сидел здесь уже 5 дней с ежедневными допросами. Население собачника было текущее, быстро менялось. За те сутки, которые я просидел в нем, половина заключенных была снова развезена по своим тюрьмам, а три-четыре новичка прибыли к нам, так что я покинул собачник, когда в нем было человек 12. Среди заключенных только два обратили на себя мое внимание. Профессор какого-то высшего технического заведения и бородатый инженер, вызванный при мне на допрос и вскоре вернувшийся с него. Пожилой человек, он рыдал как ребенок, За отказ сознаться во вредительстве его направляли в Лефортово. Все мы знали, по слухам, про эту самую страшную из московских тюрем. Профессор сидел в собачнике уже третий день, ежедневно вызывался на допросы, пока еще без применения сильнодействующих средств, но с многочисленными угрозами дойти и до них. Ему надлежало сознаться в том, что, будучи в 1919 году в Иркутске, где он преподавал, Он держался к колчаковской ориентации, сотрудничал в белых газетах. Но позвольте, хотя бы и держался, хотя бы и сотрудничал. Ведь с тех пор два десятилетия прошло. Но для тёткиной юрисдикции не существует земской давности. Остальные заключенные в нашем собачнике все на одну масть. Шпионы и вредители большинство, троцкисты и террористы, два ни в чем не повинных студента. Интересно, что ни в собачнике, ни в бутырских камерах я почти не встречал членов былых политических партий – СДКов, СССРов. Со всеми с ними рассчитались уже в предыдущие годы. Скоро после моего водворения в собачник пришло время обеда, значит, был полдень. Открылась дверь, за ней тележка с ведрами супа и каши. В Лубянке обед состоял из двух блюд. Тюремный повар – наполнял миску за миской и передавал их нам, иногда купая большой палец в похлебке и тут же облизывая его, чтобы снова погрузить в новую миску. Пока он наливал и подавал восемнадцатую мисочку, первая была уже пуста, и он тем же манером наполнял ее кашей. Когда все было съедено, миски и ложки отбирались, и дверь захлопывалась. Вся эта обеденная процедура продолжалась с полчаса. Пообедав, мы растянулись на голом полу, подложили шапки под головы и передались отдохновению. Было тесно, но места для всех хватало. Можно было даже лежать и на спине, о чем напрасно мечтали в бутырской камере. Недолго я отдыхал. Скоро открылась дверь, дверной форточки в собачнике не было, и дежурный выкликнул мою фамилию на допрос. Идти было недалеко, в дверь наискосок, в следовательскую комнату этого собачника. Комната была большая и прилично мобилированная, Диван, несколько стульев, шкаф для бумаг, письменный стол с настольной электрической лампой. У стола стоял с портфелем в руке высокий, начисто бритый человек лет 30 в военной форме. Он сказал, «Ваш следователь, лейтенант Шепталов, садитесь». И сам сел против меня. Заполнив обычный анкетный лист, фамилия, имя, отчество, адрес, профессия, семейное положение, он явно иронически спросил, «Конечно, как и все обвиняемые, вы не знаете, за что арестованы». И был очень удивлен, когда я ответил «Знаю». «Вот как! Это очень упрощает дело. За что же?» «За то, что я не марксист». Он пристально посмотрел на меня и засмеялся. «Ну это, ах, оставьте! За идеологию мы не караем. Нет, у нас есть гораздо более серьезное основание привлечь вас к ответу. Не пожелаете ли прямо честно и откровенно сознаться?»